чирики я быстрее сбегаю давыдов не успел и слова вымолвить а она уже птицей летела к стану на черной пахоте мелькали смуглые икры ее быстрых ног до да схваченные встречным ветром бились на спине концы белого головного платка она бежала слегка клонясь вперед прижав к тугой груди сжатые в кулаки руки и думала только об одном сбегаю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 а не так, как вы с Островновым надумали. Что из личных хозяйств сдали, тем и кормите худобу. Вот теперь и получилось так. Кто-то кончил пахать, к покосу скот готовит, а мы все еще с парами чухаемся. — Так давайте поможем вам. Любешкин поможет, предложил Давыдов. — А мы не откажемся, — заявил Дубцов, поддержанный молчаливым согласием всех остальных. — Мы не гордые, —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 В смущении, поворачивая простенькое серебряное колечко на безымянном пальце, она пролепетала. на мне же все грязное было, как прах. Вот я и сходила мать проведать и переменить одежу». И вдруг, преодолев смущение, озорно блеснула глазами. «Хотела еще туфли надеть, чтобы ты на меня хоть разок за весь день взглянул. Да папашни с быками в туфлях недолго проходишь».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 «Скучно там. Жена поднялась. Лихорадка ее трясла. Ну а мне что делать? Повернулся и ходу сюда. А где же Варька?» «Пошла быков запрягать. Стало быть, я пойду пахать, а ты жди гостей. Сам Любешкин восемь плугов гонит. Я обогнал их на полдороге. И Агафон, как Кутузов, едет впереди всех верхом на белой кобыле. Да есть еще новость».